И прямо перед Кемпинским плеснуть бензином и фью! Собачки нет! Непременно сообщи нам, Веру, когда он устроит этот цирк. С ума сойти! Просто с ума сойти! Когда из шестидесяти человек стало пятьдесят семь, Шербаум потянул Веру, я последовал за ними, навстречу нам по лестнице п о д н и м а л а с ь человек шесть-семь. Шербаум дал Веру Левант пощечину еще на лестнице. Поднимавшиеся гости увидели в этом Многообещающий знак. Там наверху должно быть что-то стряслось. Поскольку во дворе Шербаум стал опять драться, он уже не давал пощечин, а дрался по-настоящему. Я их разнял. Хватит! Теперь мирно выпьем все вместе пиво. Вера не плакала. Я дал Шербауму свой платок, потому что у нее из носа шла кровь. Когда он вытирал ей лицо, я услышал. «Не прогоняй меня сейчас домой, ф л и п пожалуйста». Излишне и, пожалуй, подло было с моей стороны насвистывать интернационал, когда мы тронулись. В каком-то кабачке на Гауптштрассе мы нашли место устойки. Филипп а я говорили через голову Веру, в ц е п и в ш у й с я в свою бутылку коки. «Как вам понравился мой зубной врач?» «Неплох. Знает, чего хочет. Обязан знать. Такая профессия. Замечательная идея. Телевизор в кабинете. Да, хорошо отвлекает. Вы будете у него лечиться?» Вполне возможно, когда это будет позади. Вы все еще не передумали, Филипп? Эти меня не переубедят, эти нет. Вы думали, может быть, что я увильну из-за того, что какие-то две с ц ы к у ш к и считающие себя левыми, сказали «с ума сойти», просто «с ума сойти»? Подготовить уход и заказать еще по напитку. Вера ревела в свою коку. Гнусавый, потому что закупоренный полипами плач. Я ждал, пока Шеррубаум не обнял ее за плечи и не сказал «Успокойся, перестань, все прошло». Потом я ушел. Помиритесь. Разлад среди левых — зрелище неприятное. Холод держится прочно. Все такой же сухой, колючий. Кто покидает кабак, обращается в бегство, согнув спину, завести привычки. Например, спичка — Возле галстука про запас. Я оглянулся. Все кивают друг другу перед тем, как раскошелиться. «Официант, рассчитаемся!» Предполагает всегда изрядный счет. «Сейчас мне хочется на все плюнуть, улететь с утра пораньше рейсом Пан-Ам и думать в направлении полета». Дома лежало, не сдвинувшись, начатое. Я раскрыл папку, полистал главу Шернер и Северный морской путь, вычеркнул несколько прилагательных, закрыл папку и набросал заключение, которое мог бы запросить, когда дело дойдет до этого, защитник обвиняемого школьника Филиппа Шербаума. Даже адрес вызывал затруднение. В Главное управление по уголовным делам окружного суда города Берлина или в Генеральную прокуратуру? Пока без адреса. Я возвел вокруг поступка Шербаума ограду из литературных сравнений, связанных друг с другом и с поступком Шербаума. Я цитировал манифесты сюрреалистов и футуристов, призывал в с в и д е т е л и Арагона и Маринетти. Я цитировал монаха Августинца Лютера и нашел кое-что пригодное в Гессенском вестнике. Хэппенинг я назвал одной из форм искусства. В огне — всесожжение. Я при всем скепсисе усмотрел символический смысл». Определение «черный юмор» я зачеркнул. Заменил его определением преждевременная студенческая проказа. Зачеркнул и его, и получил подмогу классиков, заставив Шербаума играть роль Тассо и разъяснив суду светскую разумность Антонио. Подобно тому, как трезвый ум могущественного рационалиста Антонио мирится с поэтическими необузданностями сметенного, захваченного своими чувствами Тассо,